18 Ну что, товарищ Терцев, видите, с каким мы к вам доверим? Сразу товарищ. Майор из особого отдела затянулся папиросой, откинулся на спинку стула и, выпустив длинную струйку дыма в потолок, внимательно посмотрел на собеседник. — А кто я вам, волк Тамбовский, что ли? Из-под лобби глянув на собеседника, угрюмо проронил Терцев. — Ладно, не кипятитесь, капитан. примирительно произнес второй особист. Он был в том же звании, что и танкист. Тамбов, Тамбов, мятеж Антонов, крестьянские... кулацкие банды, моментально подхватил майор. Хотите что-то рассказать из того периода вашей жизни? Вы же примерно с тех мест родом. Теперь откинулся назад Терцев. Насколько это было возможно сделать, сидя на табуретке? Посмотрел на некогда беленый, а ныне закопченный потолок хаты. По потолку шла большая извилистая трещина. Мысленно отметил, до чего же у нас готовы цепляться за каждое слово. Хорошо, хоть про их приключения в Варшаве благоразумно промолчал. Об этом они заранее условили Светлугином сразу после прорыва из города. «Не воспринимайте все серьез», — словно угадал его мысли капитан-особист и позволил себе чуть улыбнуться. «Работа у нас такая. Вам же тогда лет десять было». Да и жили вы все-таки несколько южнее. Терцев только пожал плечами. Дескать, зачем отвечать, если они и так все про него знают? Подождите за дверью, капитан. Резко изменив тон, коротко и серьезно распорядился майор. И громко крикнул в сторону двери. Конвой! Явился боец с автоматом наперевес. Вопросительно поглядел на свое начальство. Уловив легкий кивок, указал Терцеву на выход. Автоматом, впрочем, в спину не толкал. Ну, что скажешь, щелкнув ногтем по исписанным мелким почерком собственноручным показаниям Терцева, поинтересовался у напарника майор. Капитан взял со стола бумагу из другой пачки. Выборочно и неторопливо принялся зачитывать слух. Коломейцев Виктор Федотович, уроженец города Гатчины, 1920 года рождения, лейтенант, беспартийный. Участник финской компании имеет боевые награды на советско-германском фронте с июня 1941. С самого начала воюет. Таких почти не осталось. Беспартийный, назидательно поднял палец майор. Дай-ка. Собрав в капитана другие показания, принялся бегло их просматривать, бросая вслух лишь короткие реплики. Был в окружении. Происходит из неблагонадежной семьи. Родители находились в оккупации. Оба брата погибли на фронте смертью храбрых, заметил капитан. А он сам захотел бы из окружения не вышел. Ты ведь помнишь, что тогда творилось в самом начале? Да и не только. Майор молча покивал задумчивость отбросил бумагу на стол. Он из барсуковской команды, напомнила околомейцу капитан. Помнишь Барсукова? Его забудешь, хмыкнул майор. Шорох он уводил и на немцев, и на своих. Попортил он крови нашему ведомству. «На армейском уровне по нашей линии своими похождениями был знаменит. Это я тебе так, по-свойски сообщаю. Если бы не погиб, то точно бы сел за все свои выкрутасы». На него столько материалов накопилось. Но что правда, то правда. Он со своими ребятами бою целой бригады стоил. Этот Терцев, одного с ним поле ягода. Пресекались? С Барсуковым? Нет, не успели». Но Коломейцев был потом у Терцева в роте командиром взвода. Почти полгода. «Удивительно долго для передовой», — вскинул бровь майор. «Да еще и в танковых войсках». «Они действительно отлично знают свое дело», — очень уважительно отозвался капитан. «Воевали геройски». Некоторое время майор молча с сопением изучал бумаги. Затем спросил резко и быстро. «Их показания обои под Ольшаной сходятся? Ну, в феврале 44-го». Один в один, хлопнул ладонью по бумагам капитан. Причем первое объяснение Коломейцев давало сразу по горячим следам. Нам тогда тоже надо было выяснить, как-то он один только умудрился выбраться. Был осмотр поля боя, когда прочно заняли эту местность. Второй раз показания сняли сейчас. С Терцем они пока еще не виделись. Даже не знает, что он здесь. Придраться не к чему. Майор долго в раздумьях тер пальцем подбородок. «А если он был в плену завербован?» — снова спросил о Терцеве. «Ну так он же не в главное бронетанковое управление на штабную работу просится, а на передовую, в строй!» Майор молчал. «Что же этот Терцев обратно к немцам на танке уедет?» Пошутил капитан. «Ну да», — задумчиво протянул майор и поглядел в окно. «Одним танком больше, одним меньше. Какая разница?» «Ну да». и будто встряхнувшись, решительно заключил. Чушат собачьи, конечно, никем он не завербован. «Ну ты вот и я про то», — бодро поддержал капитан. «Тебе бы адвокатом работать», — проволчал майор, перебирая бумаги и продолжая их выборочно просматривать. «Ты ведь знаешь приказ, армии нужны танкисты, тем более такие, как эти ребята». Капитан выжидательно смотрел на коллегу. Майор посопел, еще раз потер подбородок. «Ладно». Готовь положительное заключение. Раскрыл полевую сумку и вытащил зеленый карандаш для резолюции.